Глава девяносто п е р в я отучилась ещё один день в школе, а когда вернулась домой, первым делом позвонила Макс, хотя понимала, что телефон ей наверняка ещё не вернули. В трубке послышался сигнал автоответчика. «Это Максим Лью. Меня тут, скажем так, решили сослать в монастырь, подальше от грешного цифрового мира. Да благословит вас Господь, развратники!» Тогда я позвонила её брату, но меня снова перенаправила на автоответчик. «Вы позвонили а й з и к у Лью». В трубке снова раздался голос Макс. Видимо, она решила взять в оборот ы телефонные контакты брата тоже. «Он вполне себе сносный младший брат, так что если вы оставите сообщение, то он вам, возможно, перезвонит. Эйвери, если это ты, хватит рисковать жизнью. Ты и так уже задолжала мне Австралию». Сообщение я оставлять не стала, но зато пометила себе, что надо разузнать у Алисы, возможно ли отправить всё семейство Лью первым классом в Австралию. Мне в ближайший год путешествовать по условиям завещания запрещено, А вот Макс бы могла. Я перед ней в долгу. После разговора с Грейсоном мне было печально и тревожно. Я была бы рада выговориться подруге, но раз уж этого не получилось, я пошла искать Либи. Нужно было поскорее раздобыть ей новый телефон, а то ведь в огромном поместье и потеряться недолго. А я больше не хочу никого терять. Я бы вряд ли её нашла, если бы, проходя мимо музыкальной залы, не услышала доносившихся из неё аккордов. Я пошла на эту мелодию, и увидела, что за роялем на скамейке сидят Либи и прабабушка. Обе наслаждались музыкой, прикрыв глаза. Синяки Либи уже почти совсем прошли. Увидев её в обществе прабабушки, я вспомнила, как она ходила на работу, когда мы ещё жили в другом городе. Нет, я не имею никакого права от неё требовать, чтобы она сидела целыми днями в поместье, сложа руки. Интересно, а что бы предложил Нэш х о т о р н Может попросить Либи составить бизнес-план, скажем, открыть своё кафе на колёсах? А может, ей больше хочется путешествовать, как и мне. Пока богатства ещё не перешли в мои руки, я ограничена в возможностях. Но профессионалы из конторы Макнамара, Артега и Джонс точно не оставят меня у разбитого корыта. В конце концов, деньги всё же попадут на мой личный счёт. В конце концов, я всё же стану одной из самых богатых и влиятельных женщин в мире. Музыка затихла, и прабабушка с Либи, открыв глаза, заметили моё присутствие. Либи тут же включила режим «мамочки на сетке». «У тебя точно всё хорошо?» — спросила она. «Выглядишь так себе». Я подумала о Грейсоне, о Джеймсоне, о том, ради чего я тут появилась. «Да, всё в порядке», — сказала я до того спокойным голосом, что и сама чуть в это не поверила. Но Либи не проведёшь. «Я тебе кое-что приготовлю», — пообещала она. «Ты когда-нибудь пробовала киш? Я вот ещё ни разу его не пекла». Честно говоря, я не горела желанием его пробовать, но такова уж была Либи. Она привыкла доказывать любовь кулинарными шедеврами. И тут же поспешила на кухню. А я хотела было пойти следом, но прабабушка меня остановила. «Останься», — приказала она. Мне оставалось только одно — повиноваться. «Слышала, моя внучка переезжает», — сухо подметила прабабушка, выждав, пока с меня схлынет напряжение. Я подумала, как бы смягчить для неё эту новость, но решила этого не делать. Как-никак прабабушка была не из тех, Кого можно купить любезностями? Она хотела меня убить. Прабабушка хохотнула. Скай никогда не любила пачкать руки. Но если хочешь знать моё мнение, к о л я замыслил убийство, то будь добр сделать всё сам, достойно и без дураков. М -м, пожалуй, это был самый странный разговор в моей жизни, и уже одно это заслуживало внимания. «Впрочем, достойных людей сегодня днём с огнём не сыщешь», продолжала она. «Никакого уважения». «Да и самоуважение. Никакого стержня?» Она вздохнула. «Видела бы моя Алисонька, что творят её детишки». Я задумалась, каково было Скай и Зари расти в доме Хоторнов? Каково было Тоби? Что сделало их такими? «Ваш зять переписал завещание после смерти Тоби?» Сказала я, следя за её реакцией и гадая, знала ли она об этом. М -м, «Тоби был славным мальчиком», — мрачно проговорила прабабушка. До п а р ы до времени. Интересно, — подумала я, — как это понимать? Она коснулась медальона, висевшего у неё на шее. Милейший был малыш. А уж какой смышлёный. Поговаривали, что в отца. Но ему и от меня много чего перепало. «Но что случилось?» — спросила я. Прабабушка помрачнела. Алиса была убита горем. Да и все мы, что тут таить. Она крепче сжала медальон, Рука её задрожала. Она стиснула зубы, а потом открыла украшение. «Только погляди на него. Погляди на это золотце. Ему тут всего шестнадцать». Я нагнулась, чтобы получше разглядеть снимок, гадая, похож ли Тоби Схотран второй на кого-нибудь из племянников. И тут у меня перехватило дыхание. «Нет». «Это что, Тоби?» — прошептала я. На меня мгновенно напал ступор. «Такой умничка был». Глухо проговорила п р о б а б у ш к а Но я её почти не слышала. Я не могла отвести глаз от фотографии и говорить не могла. А всё потому, что... Узнала человека со снимка. Пускай он и выглядел моложе. Гораздо моложе, но ошибки быть не могло. «Наследница?» — раздался голос с порога. Я подняла взгляд и увидела Джеймсона. Впервые за последние дни он выглядел беззаботным. И з л о б ы в нём, как казалось, значительно поубавилась. Он даже одарил меня лукавой полуулыбкой. «Чего нос повесила, а?» Я снова посмотрела на медальон и судорожно вздохнула. Воздух обжёг мне лёгкие. «Тоби», — проговорила я. «Я с ним знакома». «Что?» Джеймсон тут же зашагал ко мне. Прабабушка напряжённо притихла. «Мы раньше играли в шахматы в парке», — пояснила я. «Каждое утро». «Это же Гарри». «Быть такого не может». дрожащим голосом возразила прабабушка. «Он погиб двадцать лет назад!» Двадцать лет назад Тобиас Хоторн лишил наследства собственную семью. «Да что же это такое? Что тут, черт возьми, происходит?» «Уверена, наследница?» Джеймсон опустился рядом. Мне вспомнили слова Грейсона. «Я же вижу, как Джеймсон на тебя смотрит. Ты точно ничего не перепутала?» Я посмотрела на Джеймсона. В реальность происходящего было сложно поверить. В память у меня вновь Зазвучал мамин голос. «Есть у меня одна тайна о том дне, когда ты появилась на свет». Я взяла Джеймсона за руку и крепко её сжала. «Сомнений быть не может».